21 сентября Собираюсь завтра на Маркс-стрит Навестить маму Сон, приснившийся мне прошлой ночью Вызвал целую цепочку воспоминаний Высветил огромный кусок прошлого Обязательно нужно записать это И как можно скорее, пока я ничего не забыл В последнее время я многое стал забывать Сейчас мне больше, чем когда-либо хочется понять маму, узнать, что она за человек и почему поступала так, а не иначе. Ненавидеть ее — преступление. Необходимо разобраться в своих чувствах до встречи с ней, чтобы не оказаться излишне жестоким».